Глава восьмая. Дом на улице Тампль. Дабы пополнить сведения, полученные бароном фон Грауном о пивунии и о жермене, сыне Граматея, Родольф решил побывать сперва на улице Тампль, а затем в нотариальной конторе Жака Феррана и расспросить госпожу Серафен, экономку нотариуса, о семье Лилии Марии. В доме на улице Тампль, где жил сначала Жермен, предстояло выведать у хохотушки, где теперь нашел приют этот молодой человек. Задача довольно трудная, ибо, по всей вероятности, Гризетка обещала своему дружку сохранить в тайне его новый адрес. Сняв комнату, некогда занимаемую Жерменом, Рудольф не только продвинул бы свои поиски, но и понаблюдал бы вблизи населяющих его жильцов. В день затянувшейся беседы барона фон Грауна с Мерфом Родольф отправился часа в три по на улицу Тампель. Стояла унылая зимняя погода. Дом этот, расположенный в центре густонаселенного торгового квартала, ничем не выделялся среди прочих зданий, Первый этаж его был занят ликерщиком, дальше шли четыре жилых этажа, а над ними помещались мансарды. Узкий сумрачный проход вел в маленький дворик, или точнее в колодец, величиной в пять-шесть квадратных футов, смрадное вместилище всевозможных отбросов, которые летели вниз со всех этажей, ибо на каждой лестничной площадке под незастекленным слуховым окном стояло помойное ведро. Внизу, сырой, темной лестнице красноватый огонек указывал на местонахождение Привратницкой с закоптелым потолком, и балам погорел даже днем в этом мрачном логовище, куда мы последуем с вами вслед за Рудольфом, одетым, как комивый ежор, в будний день. На нем было пальто непонятного цвета старая потерявшая форму шляпа, красный галстук и огромные допотопные галоши. В руке он нес зонтик, а чтобы выглядеть убедительнее в своей роли, держал под мышкой большой сверток тканей. Он вошел к привратнику, чтобы тот показал ему свободную комнату. Привратницкую освещает Кенкет стоящие за своеобразным рефлектором, стеклянным шаром, наполненным водой. В глубине комнаты видна кровать под пестрым лоскутным одеялом. Слева стоит ореховый комод, на мраморной доске которого расположены всевозможные безделушки. Маленький восковой Иоанн-Креститель в белокуром парике и его белый барашек, покрытый стеклянным колпаком, трещины которого заклеены полосками голубой бумаги, два светильника из покрасневшего от времени накладного серебра, свечи в которых заменены осыпанными блестками апельсинами, видимо, только что преподнесенными привратнице на Новый год. Две коробки, одна из разноцветной соломы, другая украшенная раковинами. От этих произведений искусства за версту несет тюрьмой или каторгой. Изготовлением таких коробок почти исключительно занимались заключенные и каторжники. Будем надеяться ради нравственности привратника с улицы Тампль, что этот подарок не был преподнесен ему в знак искреннего уважения. Наконец, между этими коробками стоит под стеклянным колпаком от часов, Пара крошечных софьяновых сапожек, кукольных сапожек, искусно сшитых и отделанных. Этот шедевр, как говорили в старину ремесленники, а также омерзительный запах множества старых башмаков, в беспорядке выстроившихся вдоль стен, ясно говорят о том, что здешний привратник шил новую обувь, пока не опустился до починки старой. Когда Рудольф отважился войти в этот вертеп, привратника заменяла его жена, госпожа Пепле. Она сидела посреди комнаты и, казалось, внимательно слушала, как ворчит на печурке, принятые в этой среде выражения чугунок, в котором тушится к обеду мясное рагу. Анри Монье, этот французский хогарт, так превосходно изобразил тип французской привратницы, что попросим читателя, пожелавшего представить себе госпожу Пепле, вызвать в своей памяти самую безобразную, морщинистую, прыщавую, неряшливую, злобную и ядовитую из превратниц, которых обессмертил этот выдающийся художник. Мы позволим себе добавить к этому идеалу, одну единственную характерную черту, странную прическу в стиле императора Тита, а именно, некогда белокурый парик, расцвеченный временем множеством желтоватых, коричневатых и огненных тонов, который венчал голову шестидесятилетней привратницы копной грубых, жестких, спутанных волос. При виде Родольфа Превратница произнесла довольно неприветливо следующую сакраментальную фразу «Куда вам?». «Скажите, сударыня, не в этом ли доме сдается комната с чуланом?» — спросил Рудольф с ударением на слове «сударыня», что немало польстило госпоже Пепле. «На четвертом этаже как раз сдается комната». «Но посмотреть ее нельзя». Альфред вышел. — Это ваш сын? — А он скоро вернется? — Нет, сударь, это мой муж. — Почему бы Пепле не с Альфредом? — Без сомнения, сударыня, это его право. Но если вы разрешите, я подожду его. Мне хотелось бы снять комнату. Квартал и улица мне подходят, дом мне нравится ибо, как мне кажется, он содержится в образцовом порядке. Но прежде нежели осмотреть комнату, мне хотелось бы знать, не согласитесь ли вы, сударыня, вести мое хозяйство? Я всегда договариваюсь об этом с женами швейцаров. Это предложение, высказанное в столь лестных выражениях, «Подумать только». Жена швейцара окончательно расположила госпожу Пепле в пользу Рудольф. — Ну, конечно, сударь. — Я согласна, и почту это за честь для себя, — ответила госпожа Пепле. — За шесть франков в месяц вы будете обихожены как принц. — По рукам, сударыня. — Ваше имя? — Помона Фортюне Анастази Пепле. — Так вот, госпожа Пепле, я согласен платить вам за услугу шесть франков в месяц. — Конечно, если комната мне подойдет. Какова ее цена? — Вместе с чуланом сто пятьдесят франков, сударь. И нельара меньше. Главный съемщик такой сквалыга что готов с вас шкуру содрать. — А как его зовут? — Господин Краснорукий. Это имя и вызванные им воспоминания заставили вздрогнуть Родольф. Вы говорите, госпожа Пепле, что фамилия главного съемщика — Краснорукий? — Ну да, Краснорукий. — А где он живет? — На Бобовой улице. Дом номер тринадцать. Кроме того, он имеет кабачок в низине, на Елисейских полях. Все сомнения Рудольфа рассеялись. Это был тот самый человек. Такое совпадение показалось ему знаменательным. Но если главный съемщик, господин Краснорукий, «То кто же владелец дома?» — спросил он. «Госпожа Бурден!» «Но я имею дело лишь с красноруким». Желая расположить к себе привратницу, Рудольф продолжал. «Вот что, милая госпожа Пепле, я немного устал, да и промерз на улице». «Зайдите, пожалуйста, к ликерщику, что живет в вашем доме. Принесите мне бутылку черно-смородиновой наливки и два стакана. Нет, три. Ведь муж ваш скоро вернется». И он дал сто су привратнице. «Что это? Сударь! Вы хотите, чтобы с первых же минут вас полюбили до обожания?» — воскликнула привратница, — прыщавый нос который загорелся всеми цветами истинного хического вожделения да сударыня я хочу быть обожаемым это мне по душе но я принесу лишь два стакана мы с альфредом всегда пьем из одного бедный мой дорогуша он так падок до да женщин ступайте госпожа пепле — Мы подождем Альфреда. — А что, если кто-нибудь придет? — Вы постережете Привратницкую? — Будьте спокойны. Старуха вышла. Оставшись один, Родольф задумался о странном случае, который приблизил его к краснорукому. Одно его удивляло. Как мог Франсуа Жермен... Прожить целых три месяца в этом доме до того, как его обнаружили сообщники грамотея, тесно связанные с Красноруким. В эту минуту в застекленную дверь привратницкой постучал почтальон, и приоткрыв ее, протянул два письма. С вас три су, буркнул он. Шесть су ведь письма-то два, — сказал Рудольф. — Оно оплачено, — отвечал почтальон. Расплатившись, Рудольф бросил сперва рассеянные на письма, но затем они показались ему достойными внимания. Одно адресованное госпоже Пепле было вложено в конверт из атласной бумаги, источавший запах дешевых духов. На его красной восковой печати выделялись буквы «Ш» «Р», увенчанные шлемом, которые опирались на усеянную звездами подставку креста почетного легиона. Адрес был начертан твердой рукой. Геральдические притязания, о которых свидетельствовали шлем и крест, заставили улыбнуться Рудольф и подтвердили его догадку, что письмо это не от женщины но кто же надушенный аристократический корреспондент госпожи пепле другое письмо на грубой серой бумаге запечатанное обладкой было адресовано хирургу дантисту господину брадаманти Адрес на конверте, явно написанный измененным почерком, состоял из одних заглавных букв. Было ли это предчувствие, плод фантазии или факт? Но письмо навеяло грустные мысли на Рудольф. Он заметил, что несколько букв в адресе полустерты, и бумага в этом месте съежилась. Здесь, видно, упала слеза. вернулась госпожа пепле с бутылкой черносмородиновой наливки и двумя стаканами я замешкалась правда сударь но стоит войти в лавочку папаши жозефа как оттуда нипочем не вырвешься старый шалун поверите ли он позволяет себе вольные шутки с такой пожилой женщиной как я черт возьми А что, если бы Альфред узнал? И не говорите. У меня кровь стынет в жилах, стоит только подумать об этом. Альфред ревнив, как бедуин. А между тем папаша Жозеф отпускает свои шуточки, только смеха ради. Промеж нас ровно ничего нет. Все по-хорошему, по-честному. Вот два письма. Их только что принес почтальон сказал рудольф ах боже мой извините сударь вы уплатили да вы очень любезны в таком случае я вычту эти деньги из сдачи которую вам принесла сколько там три су ответил рудольф улыбаясь при мысли о странном способе расчета с госпожой пепле «Почему три су? Вы, наверное, заплатили шесть су, тут же два письма. Я мог не злоупотреблять вашим доверием, удержав с причитающейся мне сдачи шесть су вместо трех. Но я не способен на это, госпожа Пепле. Одно из двух писем оплачено». Не хочу быть нескромным и все же должен обратить ваше внимание на то, что любовные записки вашего корреспондента очень хорошо пахнут. — Посмотрим, что это такое, — проговорила привратница, беря конверт из атласной бумаги. — Признаться, похоже на любовное письмо. Подумайте, сударь, любовное письмо. От тена. Какой это шалопай осмелился. А что, если бы Альфред был здесь, госпожа Пепле? И не говорите. Я лишилась бы чувств в ваших объятиях. Молчу, молчу, госпожа Пепле. Какая же я дура, сказала привратница, пожав плечами. Знаю, знаю, письмо от офицера, ах, как я испугалась, но это не помешает мне рассчитаться с вами. Итак, три су за одно из писем, да? Пятнадцать су за наливку и три су за доставку обоих писем, итого восемнадцать су. Восемнадцать плюс два — двадцать су. Прибавляем к двадцати су четыре франка, и того сто су. Счет дружбы не портит. — А вот еще двадцать су, госпожа Пепле. — У вас такой замечательный способ сводить счеты за выданные авансом деньги, что мне хочется поблагодарить вас за него. — Двадцать су? Вы дарите мне двадцать су? — Но за что же? — воскликнула госпожа Пепле, испуганная и удивленная столь неслыханной щедростью. Примите эти деньги как часть задатка за комнату, если я ее сниму. В таком случае я согласна, но я предупрежу Альфреда, разумеется. А вот и второе письмо. Оно адресовано господину Сезару Брадаманти. — Да, это зубодер с третьего этажа. Я положу конверт в письменный сапог. Радольфу показалось что он ослышался, но госпожа Пипле присерьезно бросила письмо в старый сапог с отворотами, висящий на стене. Рудольф с удивлением взглянул на нее. «Что это?» — сказал он. — «Вы кладете письмо. — «Ну да, сударь, я кладу его в письменный сапог. Таким манером ни одна записка не потеряется». Когда жильцы приходят домой, Альфред или я вытряхиваем сапог, сортируем корреспонденцию, и каждый получает свое любовное письмецо. — В вашем доме все так хорошо устроено, что мне еще больше захотелось поселиться в нем. Этот сапог для писем особенно восхищает меня. — Бог ты мой, все очень просто, — скромно сказала госпожа Пипле. У Альфреда остался старый непарный сапог, и мы почли за лучшее использовать его на благо жильцов. С этими словами привратница распечатала письмо, которое было ей адресовано. Повернув его и так, и этк, она в замешательстве обратилась к Рудольфу. «Обычно Альфред читает мои письма вслух. Я-то читать не умею». Не могли бы вы, сударь, быть для меня тем, чем бывает Альфред? — С удовольствием, если дело касается этого письма, — ответил Родольф, которому очень хотелось узнать, что представляет собой корреспондент госпожи Пепле. Завтра в пятницу в одиннадцать часов утра хорошенько протопите камин, В обеих комнатах, протрите зеркала и снимите чехлы с мебели, и, главное, не поцарапайте по золоту, когда будете вытирать пыль. Если я случайно задержусь, и некая дама зайдет сюда с прогулки и спросит меня под именем господина Шарля, проводите ее в мою квартиру, ключ, от которой возьмете с собой и отдадите мне когда я приду. Несмотря на довольно неуклюже составленную записку, Родольф прекрасно понял суть дела и спросил у привратницы. — А кто занимает второй этаж? Старуха приложила желтый морщинистый палец к своей отвислой губе. Молчок. — Это все любовные шашни, — ответила она с лукавым смешком. Я спрашиваю вас об этом, милая госпожа Пепле. Ведь прежде чем поселиться в доме, хочется знать. Понятно. Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты. Я как раз хотел привести эту пословицу. Впрочем, могу вам сообщить все, что об этом знаю. А знаю я не так уж много. Месяца полтора тому назад пришел обойщик. Осмотрел второй этаж, который как раз пустовал, спросил его цену, и на следующий день вернулся с красивым молодым блондином. Маленькие усики, крест почетного легиона, хорошая белая рубашка. Обращаясь к нему, обойщик говорил «Ваше благородие». — Так, значит, он военный. — Военный, — сказала Пепле. — пожимая плечами, — полнуть. С таким же успехом Альфред мог бы выдавать себя за швейцара. Так кто же он? Да состоит кем-то при штабе городской полиции. Обойщик величал его благородием из-под халимства. Ведь Альфреду льстит, когда его называют швейцаром. Наконец, когда офицер, мы знаем его только под этим именем, все осмотрел, он сказал обойщику, «Ладно, мне это подходит, повидайтесь с хозяином и отделайте комнаты». «Да, ваше благородие», и обойщик подписал с красноруким арендный договор на свое имя, уплатив ему за полгода вперед. Видно, молодой человек не хочет, чтобы знали, кто он такой. Тут же пришли рабочие, все перевернули вверх дном, Привезли диваны, шелковые занавески, зеркала в позолоченных рамах, великолепную мебель. Теперь на втором этаже стало так же красиво, как в каком-нибудь кафе на бульварах. Не считая ковров, да таких толстых, мягких, что ходишь по ним точно по звериным шкурам. Когда все было закончено, офицер пришел взглянуть, что получилось, и сказал Альфреду. Не возьметесь ли вы содержать в порядке эту квартиру, протапливать ее время от времени, и особенно к моему приходу, о котором я предупрежу вас письмом? Бывать здесь я буду нечасто. — Да, ваше благородие, — ответил ему подлипал Альфред. — Скажите, сколько вы с меня возьмете? — Двадцать франков в месяц, ваше благородие. — Двадцать франков в полноте? Вы шутите, привратник? — И вот этот красавчик начинает торговаться, как какой-нибудь сквалыга, Им и мытарить простой народ из-за паршивой пятифранковой монеты, хотя только что выложил, не моргнув глазом, кучу денег за квартиру, в которой и жить-то не будет. Наконец мы все-таки выжили из него двенадцать франков. Право тут поневоле взбеленишься. Грошовый офицеришка! Чтоб тебе. Какая разница с вами, сударь? Продолжала привратница с приятной улыбкой обращаясь к Рудольфу. Вы не выдаете себя за офицера. Вид у вас самый неказистый, и все же вы сразу договорились со мной о шести франках. И с тех пор этот молодой человек больше не появляется. Погодите. Самое забавное то, что дама здорово промариновала офицера. Он уже трижды просил, как сегодня, протопить камины и прибрать комнаты в ожидании дамы. Небось, все глаза проглядел. Никто не явился. Слушайте дальше. В первый раз офицер пришел разодетый, что-то напивая сквозь зубы с таким победительным видом. Он прождал добрых два часа, никого. Когда он вновь проходил мимо Привратницкой, мы с пепле ждали, чтобы взглянуть на его рожу и посмеяться над ним. — Ваше благородие, — сказал я, — решительно никто не приходил к вам, ни одна дама не спрашивала вас. — Ладно, ладно, — пробурчал он и быстро зашагал прочь. Вид у него был пристыженный, разъяренный и от злости он грыз ногти. Во второй раз посыльный приносит записку, адресованную господину Шарлю. Я заподозрила, что и на этот раз вышла осечка. Мы с Пеплея как раз потешались над офицером, когда он появился. — Ваше благородие, — говорю я, и как заправский служака прикладываю руку к парику. — Вам письмо. — Видно, вам и сегодня придется бить отбой. Он смотрит на меня гордый, как артабан, вскрывает письмо, читает его и краснеет, как рак. Затем, стараясь не показать вида, что раздосадован, говорит нам, «Я знал, что никто не придет, и зашел лишь для того, чтобы попросить вас получше убрать помещение. Офицер лгал, хотел скрыть, что дамочка водит его за нос». Затем он ушел, поводя плечами и напивая сквозь зубы. Но по всему было видно, что он до нельзя раздосадован, уж поверьте мне. — По делом тебе, по делом грошовая офицеришка. Пусть это послужит тебе уроком, когда вздумаешь выгадывать на уборке квартиры. — Ну, а в третий раз? В третий раз я подумала, что дело в шляпе. Офицер пришел расфуфыренный, Глаза прямо из орбит вылезали, таким он казался довольным и самоуверенным. Ничего не скажешь, красивый молодой человек, прекрасно одетый и надушенный мускусом. Он не шел, а словно летел на радостях. Берет свой ключ и говорит нам с видом насмешливым и чванным. «Предупредите даму, что моя дверь против лестницы». Хотя мы и не рассчитывали на приезд дамы, но у нас в Пепле так разгорелось любопытство, что мы вышли из Привратницкой и встали у порога входной двери. На этот раз у нашего дома остановилась синяя извозчичья карета с зашторенными окнами. «Понятное дело, это она, — говорю я Альфреду. — Давай отойдем немного, чтобы не вспугнуть ее». Извозчик отворяет дверцу кареты. Тут мы увидели даму с муфтой на коленях. Лицо ее было скрыто под черной вуалеткой и носовым платком, который она прижимала к рту. Видимо, она плакала. Но едва подножка была опущена, дама, вместо того, чтобы выйти, сказала несколько слов удивленному кучеру, который захлопнул дверцу. И дама не вышла из экипажа. Нет, сударь, она забилась в угол и закрыла глаза руками. Я подбегаю к извозчику, который уже влез на сиденье, и говорю ему, что это, приятель? Вы как будто возвращаетесь? Да, — отвечает он мне. А куда, — спрашиваю я, — туда, откуда приехал. А откуда вы приехали? С угла улиц Святого Доминика и удачной охоты. При этих словах Рудольф вздрогнул. Маркиз Дарвиль, один из лучших его друзей, находившийся ныне в состоянии глубокой меланхолии, жил как раз на углу этих двух улиц. Неужели эта женщина, шедшая навстречу своей погибели, была маркизой Дарвиль? Подозревал ли ее муж в измене? Измена жены была, вероятно, единственной причиной снедавшего его отчаяния. Эти догадки сомнения не давали покоя Рудольфу. Хотя он и бывал в обществе ближайших друзей Маркиза, но не видел там ни одного человека, напоминающего красавца-офицера. В конце концов, женщина, о которой шла речь, могла нанять извозчика на углу этих улиц, хотя и жила в другом квартале, Ничто не указывало на то, что это была маркиза Дарвиль, и все же смутные и тяжелые подозрения не покидали Рудольф. Его беспокойный, озабоченный вид не укрылся от превратницы. В чем дело, сударь? О чем задумались? Спросила она. Не могу понять, почему эта женщина, доехавшая до двери вашего дома, вдруг переменила решение. «Что поделаешь, сударь? Мы, бедные женщины, так слабы, так боязливы. Какая-нибудь мысль, неожиданность, суеверие — все пугает нас», — сказала омерзительная баба, скромно и стыдливо опуская глаза. «Мне кажется, вздумая я наставить рога Альфреду, я долго не могла бы собраться с духом. Но со мной такого никогда не было, бедный мой дорогуша». Ни один мужчина на свете не может похвастать. Охотно верю, госпожа Пепле. Но эта молодая женщина, не знаю, молода ли она. Я видела только кончик ее носа. Знаю только, что она приехала тайком, и тайком же уехала. Если бы нам с Альфредом дали десять франков, мы и то не были бы так довольны. Почему? Из-за мины, которую должен был скорчить офицер, ей-богу, из-за одного этого можно было бы лопнуть со смеху. Сначала мы больше часа заставили его томиться, мариноваться, после чего я поднялась к нему. На моих бедных больных ногах были только мягкие туфли без каблука. Подхожу к двери. Она в двух шагах отсюда. Толкнула ее. Она скрипнула на лестнице темно, как в печке, в передней квартире тоже темно. Как только я вошла, офицер сжимает меня в объятиях и говорит таким ласковым голосом, «Ангел мой, ангел мой, как поздно ты приехала!» Несмотря на обуревавшие его тягостные мысли, Рудольф не мог удержаться от смеха, особенно при взгляде на безобразный парик, и на отвратительную, морщинистую, прыщавую физиономию героини этого нелепого недоразумения. Эй, ну и положение», — продолжала госпожа Пепле, хохоча, отчего ее лицо, сморщившись, стало еще безобразнее. «Послушайте, что было дальше. Я ничего не отвечаю, задерживаю дыхание и не мешаю офицеру обнимать меня». Вдруг этот грубиян вскрикивает, отталкивает меня? Да еще с таким отвращением словно дотронулся до паука. Но черт подери, кто вы такая! Это я, господин офицер, госпожа Пепле, превратница. А потому вы должны убрать руки, не обнимать меня за талию, не называть своим ангелом и не говорить, что я пришла слишком поздно. «Что, если бы Альфред видел все это?» «Что вам здесь понадобилось?» — воскликнул он в ярость. «Ваше благородие! Только что на извозчике приехала дамочка. Ну так проведите ее ко мне, вы идиотка! Разве я не верил вам проводить ее ко мне?» «Я не прерываю его». А он все говорит, говорит. «Да, это правда», — отвечаю я, наконец. «Вы приказали проводить ее к вам. Ну а вы...» — Дело в том, что дамочка... Да, отвечайте же, дело в том, что дамочка уехала. — Конечно, вы сказали или сделали какую-нибудь глупость, — вскричал он, все более кипятясь. — Нет, ваше благородие, дамочка не вышла из кареты. Когда извозчик открыл дверцу, она велела отвезти ее обратно. — Извозчик, верно, недалеко? — — воскликнул он, бросаясь к двери. — Как бы не так. — Она уехала больше часу назад, — отвечаю я. — Больше часа? Больше часа? Почему же вы сразу не предупредили меня? — вскричал он, трясясь от гнева. — Ну, как вам сказать? Мы боялись вас расстроить. Ведь вы опять не окупили своих расходов. Вот тебе щеголь, — подумал я. Теперь ты уже не скажешь, что тебя тошнит от прикосновения ко мне. — Убирайтесь отсюда и перестаньте делать и болтать глупости, — в бешенстве проговорил он, расстегивая свой татарский халат и бросая на пол шитый золотом бархатный греческий колпак. — Красивый колпак, ей-богу, а халат? От него глаза слепило, и офицер походил в нем на светляка. И с тех пор ни он, ни эта дама не появлялись здесь? — Нет, но подождите конца истории, — проговорила госпожа Пипле.